Запретов на пересечение береговой черты, либо определенных линий на картах китайским и корейским авиачастям не ставилось. Но риск выхода из-под зонтика прикрытия советских истребителей был определяющим. Исключая легкие ночные бомбардировщики, к линии фронта и даже просто к прифронтовым объектам машины вылетали настолько редко, что это каждый раз считалось событием. За годы своей службы командир полка Чжу сталкивался с добровольцами северного соседа не один раз и в воздухе, и на земле, и знал, на что можно было рассчитывать, когда чувствуешь в кабине идущего тебе на помощь истребителя русского или украинца. Узнаваемый, по его мнению, почерк Советских пилотов, бывший деревенский кузнец в провинции Хабей, за 16 лет почти беспрерывной войны, выросший от рядового пилота до командира полка реактивных истребителей, по мере сил пытался перенять и сам. То, что ему это уже неплохо удается, он слышал не один раз и даже начинал подумывать, что это может быть и правдой. Но сегодня он был на земле. И мог только ждать. Примитивный полкового уровня, стол боевого управления, заменял ему АСП, тот автоматический стрелковый прицел, который ставили на поставляемые в Китай и Корею миги. Уже расслабившись, командир полка размышлял о том, что пошедший на перерез наглому разведчику командир звена тоже имел в своих рефлексах что-то такое что могло со стороны заставить принять его за выпускника знаменитой Качи, Алматинского или Оренбургского летных училищ, хотя у того, в отличие от Чюан Чангчжу, это было врожденное. Такому приходилось лишь по-хорошему завидовать. И как раз в этот момент все и произошло. Полковой радиолокатор опять отключился на минуту или полторы, Но планшетист вел прекративший набор высоты звено Мигов по счислению. Тому оставались считанные минуты до береговой черты. Командир звена уже перестроил свою шестерку, в широко растянутый по фронту Пелинг, и командир полка, услышав краткую, не потребовавшую повторения команду в динамике, одобрил решение своего офицера утвердительным кивком. И в этот момент солдат радист прокричал сзади слова, даже не понятые в первую секунду командиром полка. Парень был хунанец, и когда он волновался, его было не слишком легко понять. Поэтому Джу сначала просто не поверил услышанному, а потом было уже поздно. Впрочем, поздно было с самого начала. Две группы, американских истребителей, одну за другой, обнаружила уже чужая радиолокационная станция. Они шли почти перпендикулярно к его самолетам. Как комментировал обливающийся потом хуннаньский мальчишка-рядовой с прижатой к уху телефонной трубкой, связывающей его с оператором станции соседей, скорость выдавала в них сейбры. Всего несколько минут назад Этих самолетов не было. А почему и как такое могло случиться, гадать было некогда. Хотя, чего там? Это было больно признавать, но командир полка Чжу, как профессионал, вполне осознавал, что радарные системы врагов по эффективной дальности превосходят те, которые производятся в Советском Союзе. Более того... И операторами на них тоже слушают опытные профессионалы, продавшиеся капиталистам за пригоршню отнятых у бедняков долларов или фунтов, но при этом отлично знающие свое дело и демонстрирующие это при каждом удобном случае в надежде на очередную порцию кровавых денег. Если его звено отслеживали настолько точно, Расставив ловушку с умением опытного охотника, то можно объяснить, почему американские истребители сразу получили такое преимущество, в первую очередь по высоте. А разменяв высоту и топливо на разгон, теперь они рвались вперед, с каждым десятком секунд, приближаясь к его уже разворачивающимся и пытающимся уйти выше истребителям. Впрочем, вполне могло быть, что это совпадение, и патрулирующие над заливом звенья американцев обнаружили перехватчиков самостоятельно, возможно, даже визуально. Командир полка, сам уже рычащий команды в обтерту до желтизны, прикрывающий микрофон-пластину выносной трубки радиостанции, и при этом короткими движениями свободной руки, сигнализирующей помощнику и связистам, что ему от них надо, вдруг понял, что все эти последние фразы были сказаны в его мозгу кем-то другим, причем все за какие-то одну или две секунды. На фоне всего происходящего голова думала сама по себе, рваными обрывками формулировок цепляющихся друг за друга без всякого порядка. Минута, и было обнаружено еще и третье звено американцев, подходящее с другого направления и чуть отставшее от первых двух. Шестерка погнавшихся за разведчиком МиГ-15 Бис была еще цела. Она пыталась оторваться от врагов, но ее судьбу все равно уже можно было считать решенной. Противник имел слишком большое преимущество в высоте. Если полку очень сильно повезет, то командир Звена со своим достаточно опытным уже ведомым с позывным ки то есть 7-2, сумеет уцелеть в первой атаке и повредить или даже сбить хотя бы одного врага, прежде чем придет их время. В конце концов, американские истребители сделаны из такого же металла, что и китайские. И одного, двух или трех снарядов авиапушек достаточно, чтобы превратить их в пылающее нагромождение рваных алюминиевых листов обшивки и растерзанной механики. Такое командир полка тоже видел, и не один раз. Но все равно, исход прямого боя в подобном соотношении предрешен одним только числом. А значит, надо спасать тех, кого можно. Фактически, дерущееся в безнадежном меньшинстве звено составляло сейчас основную силу всей авиадивизии. 14 яд начали перевооружать на модифицированный Миг-15 бис летом 52 -го года и к февралю 53 их дефицит стал менее острым но полностью освоивших новые машины пилотов в дивизии считавшейся малоопытной и не слишком выдающиеся по боевой подготовке имелось еще слишком мало после жестоких новогодних боев за контроль над несколькими сотнями кубических километров Воздушного пространства над переправами, гидроэлектростанциями и коммуникациями КНА и КНД в дивизии оставалось почти три десятка миг-15 БИС. Но как раз сейчас заметная их часть была слишком далеко. Одна пара находилась в воздухе, прикрывая аэродром Догушань. Однако командир авиаполка Лучше летчики которого уже в ближайшую минуту должны были вступить в мгновенную и жестокую схватку, не колеблясь ни секунды, приказал ей садиться. Ему было совершенно ясно, что бой проигран с самого начала. И именно поэтому лишняя пара мигов, даже если бы ей хватило топлива, ничего не способна в ней изменить. Столкнуться в воздушном бою с МиГ-15, который пилотирует недавний курсант, именно так представляет себе рай любой американский, английский или австралийский летчик-истребитель. Просто для того, чтобы что-то сделать, он передал срочное сообщение о происходящем и наверх в дивизию, и в релейный центр объединенной воздушной армии хотя надеялся, что там сами отслеживают все напрямую, предупрежденные постами воздушного наблюдения и персоналом обнаруживших сейбры радиотехнических станций. В воюющей уже почти три года стране до сих пор не хватало нормальных средств связи, и в сочетании с гиперцентрализованностью любой организационной структуры это приводило к тому, что многие, даже не самые важные вопросы, решались только при личном общении начальства и подчиненных. Но система ПО все же была до какой-то степени исключением, и за последние полгода с их накалом воздушных боев в отношении связи и организации было сделано настолько много, что это не могло не впечатлять. — Ориентировочный 12, — подтвердил он в трубку, когда ему перезвонили с КП. С момента его собственного сообщения прошло всего секунд 30, и это означало, что командный пункт ОВА замкнулся сейчас именно на него. Возможно, это могло дать его ребятам хоть какой-то шанс. — Двенадцать истребителей. Предполагаю, F-86. Да? По скорости.